Глава 15. Я не отправился тотчас на поиски Джима, потому только что мне действительно было назначено свидание, которым я не мог пренебрегать. Затем злая судьба подстроила так, что в конторе моего агента я наткнулся на одного парня, только что вернувшегося с Мадагаскара и задумавшего какое-то удивительное предприятие. Оно имело отношение к скоту, патронам и принцу Равонало. Но стержнем всего являлась тупость какого-то адмирала, кажется, адмирала Пьера. Все вертелось вокруг этого, и парень не мог найти слова, достаточно убедительные, чтобы выразить свою уверенность в успехе. У него были круглые глаза, выпученные, блестевшие, как у рыбы, и шишки на лбу. Волосы длинные, без пробора, были зачесаны назад. С торжествующим видом он повторял свою излюбленную фразу — «Минимум риска и максимум прибыли. Вот мой девиз. А что?» Он довел меня до головной боли, испортил мне завтрак, но вытянул за меня все, что ему было нужно. Отделавшись от него, я немедленно отправился к морю. На набережной я увидел Джима, он стоял, перегнувшись через парапет. Три лодочника-туземца, спорившие из-за пяти она, страшно шумели у него под боком. Он не слышал, как я подошел, но круто повернулся, словно легкое прикосновение моего пальца вывело его из оцепенения. Я смотрел пробормотал он. Не помню, что я ему сказал, во всяком случае, мне не пришлось потратить много слов, чтобы уговорить его идти со мной в отель. Он последовал за мной податливый, как маленький ребенок, послушно, отнюдь не протестуя, словно ждал, что я приду и уведу его». Мне бы не следовало так удивляться его сговорчивости. На всем земном шаре, который одним кажется таким большим, а другие считают его меньше горчичного семени, не было места, где бы он мог, как это сказать, где бы он мог уединиться. Вот именно, уединиться, остаться со своим одиночеством. Он шел подле меня очень спокойный, поглядывая по сторонам, а один раз повернул голову, чтобы посмотреть на кочегара в короткой куртке и желтоватых штанах. Черное лицо кочегара лоснилось и блестело, как кусок антрацита. Я сомневаюсь, однако, видел ли он что-нибудь и замечал ли мое присутствие, ибо если бы я не поворачивал его налево и не подталкивал направо, он, кажется, шел бы прямо вперед в любом направлении, пока не встала бы перед ним стена или какая-нибудь иная преграда. Я привел его в свою комнату и немедленно сел писать письма. Это был единственный уголок во всем мире, если не считать рифа Уолл-Полл, но этого местечка не было под рукой, где Джим мог остаться наедине со своими мыслями, огражденной от остальной вселенной. Проклятая история, как он выразился, не сделала его невидимым, Но я вел себя так, словно для меня он был невидим. Усевшись на стул, я тотчас же склонился над письменным столом, как средневековый писец, и сидел напряженно-неподвижный, только рука моя, сжимавшая перо, скользила по бумаге. Не могу сказать, что я был испуган, но я действительно притаился, словно в комнате находилось какое-то опасное существо, которое при первом моем движении готово на меня прыгнуть. «Мебели в комнате было немного. Вы знаете обстановку таких спален. Что-то вроде кровати на четырех столбиках под сеткой от москитов. Два-три стула, стол, за которым я писал. Пол не был покрыт ковром. Стеклянная дверь выходила на верхнюю веранду. Джим стоял, повернувшись к ней лицом, и в одиночестве переживал тяжелые минуты. Спустились сумерки. Я зажег свечу, по возможности избегая лишних движений» и делая это с такой осторожностью, словно то была запретная процедура. Несомненно, ему было тяжело. Скверно было и мне, скверно до такой степени, что, признаюсь, я мысленно посылал его к черту или хотя бы на риф Уолпол. Раза два мне приходило в голову, что в конце концов Честер, быть может, лучше всех сумел бы подойти к человеку, потерпевшему такое крушение. Этот странный идеалист... Тотчас же и не задумываясь, нашел для него практическое применение. Могло показаться, что он и в самом деле умеет видеть подлинное существо вещей, которые человеку, ненаделенному таким воображением, представляются таинственными или совершенно безнадежными. Я писал и писал. Я написал всем, с кем поддерживал переписку, а затем стал писать людям, которые не имели ни малейшего основания ждать от меня многословного письма, посвященного пустякам. Изредка я украдкой на него поглядывал. Он стоял, как будто приглажденный к полу, но судорожная дрожь пробегала у него по спине, а плечи тяжело поднимались. Он боролся, но, казалось, почти все его усилия были направлены на то, чтобы ловить ртом воздух. Сгущенные тени, отбрасываемые в одну сторону прямым пламенем свечи, словно наделены были сумрачным сознанием. Неподвижная мебель казалась мне настороженной. Не переставая усердно писать, я начал фантазировать. Когда же на секунду перо мое приостанавливалось, и в комнате воцарялась полная тишина, меня томило то смятение мыслей, какое вызывает сильный и грозный шум, например, шторм. Кое-кто из вас поймет, быть может, что я имею в виду то смутное беспокойство, отчаяние и раздражение, Тот нарастающий страх, в котором неприятно признаваться. Но человек, справляющийся с такими чувствами, может похвастаться своей выносливостью. Я не вижу заслуги в том, что выдерживал напряжение эмоций Джима. Я мог найти выход в писании писем. В случае необходимости я мог писать незнакомым людям. Вдруг, доставая новый лист бумаги, я услышал слабый звук, первый, коснувшийся моего слуха в сумрачной тишине комнаты. Я застыл с опущенной головой. Те, кому приходилось бодрствовать у постели больного, слыхали такие слабые звуки в тишине ночи, звуки, исторгнутые у истерзанного тела и истомленной души. Он толкнул стеклянную дверь с такой силой, что стекла зазвенели. Он вышел на веранду, а я затаил дыхание, напрягая слух и не зная, чего, собственно, я жду. Он действительно принимал слишком близко к сердцу пустую формальность, которая строгому критику Честеру казалась недостойной внимания человека, умеющего брать вещи, как они есть. Пустая формальность — кусок пергамента. Так-так. Что же касается недосягаемого Гуано, то тут совсем другое дело. Из-за этого и разумный человек может терзаться. Слабый гул голосов, смешанный со звоном серебра и посуды, поднимался снизу из столовой. Тусклый свет моей свечи падал в открытую дверь на его спину. Дальше был мрак. Он стоял на грани необъятной тьмы, словно одинокая фигура на берегу хмурого и безнадежного океана. Правда, был еще риф Уолпол, пятнышко в темной пустоте, соломинка для утопающего. Мое сочувствие к нему выразилось в такой мысли. Не хотелось бы, чтобы его родные видели его в этот момент. Мне самому было нелегко. Дрожь, вызванная вздохами, уже не пробегала больше по его спине. Он стоял прямой, как стрела неподвижный, слабо освещенной свечой. Всем существом я проник в смысл этой неподвижности, и мне стало так тяжело, что на секунду я от всего сердца пожелал одного — чтобы мне пришлось заплатить за его похороны. Даже правосудие с ним покончило. Похоронить его такая легкая услуга — это соответствовало бы житейской мудрости, которая заключается в том, чтобы устранять все напоминания о нашем безумии, нашей слабости и смертности. Все, что ослабляет нашу силу — воспоминания о наших неудачах, призрак ночного страха, тела наших умерших друзей — «Быть может, он слишком близко принимал это к сердцу, а в таком случае предложение Честера...» Тут я взял новый лист бумаги и решительно стал писать. «Я один стоял между ним и темным океаном. Я чувствовал, что несу на себе ответственность. Если я заговорю, не прыгнет ли этот неподвижный, страдающий юноша во мрак, чтобы ухватиться за соломинку?» Мне стало ясно, как трудно иной раз бывает заговорить. Есть какая-то жуткая сила в сказанном слове. А почему бы и нет, черт возьми? Настойчиво я задавал себе этот вопрос, продолжая писать. Вдруг на белом листе бумаги у самого кончика пера отчетливо начали вырисовываться две фигуры — Честера и его дряхлого компаньона. Ясно видел я их походку и жесты, словно они появились под стеклом какого-то оптического инструмента. Некоторое время я за ними следил, нет, слишком они были призрачны и нелепы, чтобы играть роль в чьей-то судьбе, а слово уводит далеко, очень далеко, несет разрушение, пронизывая время, как пуля пронизывает пространство. Я ничего не сказал, а он, повернувшись спиной к свету, стоял неподвижный и молчаливый, словно все невидимые враги человека связали его и зажали ему рот.